Глава 45 Следующий день у меня прошел весело. Вернее, не только у меня. Весело было всем. Мне, Демиру, молодым преподавателям и зомби на местном кладбище. Я выбирала нового некроманта на место почившего декана. Демир изначально предлагал поручить это чересчур важное дело ему. Мол, ты же женщина, да еще и беременная, тебе волноваться нельзя. Тебя в расчет не примут. И прочая сексистская чушь. Но я встала в позу и заявила, что ректор здесь я, а потому и выбор ложится на мои плечи. Демир многозначительно уставился на мой пока еще плоский живот и покладисто кивнул. «Ладно, но я буду рядом. Выбираешь ты. Я слежу за порядком». Выбора у меня не было. Пришлось согласиться. А то с моего ненаглядного супруга осталось бы закрыть меня в дальней комнате и выбросить ключ. Их было пятеро, самых сильных по их уверениям некромантов, способных поднять по щелчку пальцев целое кладбище. Димир скептически ухмыльнулся, услышав это заявление я прокомментировала про себя «сила есть, ума не надо». В принципе, примерно так оно и оказалось. Принимал заявление на должность декана Антер, он же и раздавал анкеты для заполнения. Так что я еще до практической части знала, что все пятеро аристократы из благородных и богатых семей. Учились у лучших специалистов, знали все на свете и готовы были за щедрое вознаграждение поделиться с окружающими своими знаниями. А окажется, что гонора там больше, чем ума высказался Демир. Я даже спорить не стала, наученная горьким опытом на земле. Там мне тоже приходилось проводить собеседования при выборе кандидатов в преподавателя. Обычно так и происходило. Девять из десяти не могли сложить себе цены. Десятый просто не знал, как это делается. Так что на кладбище я под руку с Демиром перемещалась, уже прекрасно зная, что можно ожидать от подобных специалистов. Рабочее время некромантов, как было написано во многих прочитанных мной книгах, сумерки и ночь. А потому на кладбище мы все появились, как водится, после захода солнца, когда окрестности начала окутывать чернильная тьма. Меня, одетую в теплый костюм и пальто сверху, весна постепенно появлялась в наших краях, но зима отступать не желала, обогревал еще и амулет, выданный Демиром. Сам он, тоже в пальто надетом на камзол, обходился безо всяких амулетов. Учебный год тут завершался в начале весны и начинался летом, чтобы адепты смогли по солнышку продемонстрировать свои знания и умения как можно большему количеству нежити и нечисти. Лерны, издевательски поклонился Демир, едва мы с некромантами встали друг напротив друга. Позвольте представиться. Демир Лорн Даркай. Лорд драконов, супруг Лерны Тарисы. Освещение на кладбище было отвратным. Всего лишь несколько магических шаров, висевших в разброс над дорожками. Но даже при таком тусклом свете мне удалось разглядеть, как резко побледнели все претенденты. Да уж, это только я такая наивная, не боюсь банши, позволяю себе спорить с лордом драконов, а остальные четко знают, как и с кем себя следует вести. Пока Димир удерживал внимание некромантов, я смогла внимательно их рассмотреть. Все они были примерно одинакового роста, с надменным выражением на лице. Все оделись на испытания так, будто собирались на прием у императора и никто из них, похожие мысли не допускал, что его могут не принять на должность декана. Рада приветствовать претендентов на должность декана кафедры некромантов. Произнесла я сухим тоном и сразу же обратила на себя внимание всех присутствующих. Думаю, вы знаете, что должны делать, чтобы доказать, что именно вы являетесь наилучшим претендентом. Пожалуйста, приступайте. По очереди. Только сначала представьтесь. Первым вышел шатен в черном камзоле и такого же цвета штанах. Как и остальные, смотрел он на мир надменно, но передо мной все же голову склонил, видимо, впечатлился титулом Демира. «Сартран Лорн Арванади», – сообщил он. Я кивнула, давая понять, что услышала. Молодой человек был явно смеском. В его венах протекала кровь и людей, и вампиров, и еще какой-то расы. Нужно было сначала поднять кладбище, потом упокоить мертвецов. Ну и, наконец, отыскать всю нежить в округе. Отыскать, а не истребить. Потому что если первый некромант эту нежить истребит, то чем потом занять остальных? Все эти действия были заранее подробно расписаны в документах, выданных Антером претендентом. Так что я не сомневалась, что каждый из них успел ознакомиться со всем написанным и готов в полной мере проявить себя. Но с самого начала все, как обычно, пошло не по плану. Сартран Лорн Арванади взмахнул руками, и вместо зомби и скелетов Из земли внезапно стало появляться нечто совершенно другое.